Глава 22 Дом с белыми стенами и синими ставнями я знала очень хорошо. Он располагался, как и мой в конце улицы, а еще отличался от других домишек. Стоял, по большому счету, особняком, ни к каменным, ни к деревянным отношения не имел. «Не может быть!» — только и сказала я. Мы втроём прятались за яблоневыми деревьями поодаль и лишь смотрели. Минут как двадцать смотрели и не решались подойти к порогу. «Оставайтесь здесь, оба!» Друид устремился вперёд, но я его схватила за руку. Посох как-то странно посверкивал в предвечерних сумерках и пугало что сейчас хозяин леса просто разнесёт этот аккуратный домик. «Ты же мог ошибиться?» – спросила я с надеждой. «Ты говорил, что у тебя не получалось найти, что ведьма скрывается. Это явно ошибка». «Нет, я же при тебе несколько раз повторил. И Белая гора существенно выше холмов. Там точнее выходит. В своей крови, как ты видела, я тоже не жалел. Все точно». «Да этого просто не может быть. Ну какая из мадам Бернар ведьма? Она страшнее, о-ля-ля, ни одного проклятия и не произносила». Я с опаской посмотрела на друида, тоже сбитого с толку, но решительного и сильнее вцепилась в его руку. «Не пущу!» «Анмари, я все равно туда пойду!» Сказал он и попытался вырвать руку. «Но от меня так просто не отвертишься!» «Мы пойдем все вместе!» Вдруг подал голос Жиро. Он, в отличие от нас с Жаном, не говорил и выглядел не столь обескураженным. Будто я все пережил быстрее, еще когда мы только шли от дома к дому по Ансуле. С Брюном никто не спорил. Хоть какое-то действие, а не безмолвное наблюдение. Мы и двинулись к жилищу мадам Бернар все вместе в одну шеренку. В окне слабо горела то ли свеча, то ли лампа, что давала понять, она у себя. Как и у большинства жителей деревни, дверь закрывалась на веревочку, лишь для того, чтобы не шлепала от ветра. Жан распахнул ее и первым бросился в проем. Мы не отстали и буквально сразу замерли. Мадам Бернар стояла лицом к нам и, похоже, ждала. «Все-таки вычислил», — проговорила женщина и крутанула кистью. Прежде чем что-то произошло, друид выставил поблескивающий посох. Сверкнула, и вот уже мадам Бернарр стоит перед нами с вытянутыми по швам руками. Что же не убил? Поинтересовалась она, не выказывая никакого страха. Наоборот, ведьма будто веселилась. «Хочу многое узнать». — пояснил друид. — А мне почему-то виделось, что он просто не смог этого сделать. Рука не поднялась. но ну, потому что это же мадам Бернар. Даже если разговаривал с ней всего два раза, сложно ее потом взять и убить. Разговоры перед смертью плохо влияют на душевное состояние жертвы, — заметила она. — Это вы жертва? — поразился друид. — Вы продали порошок фламелю. «И кто знает, какие ужасы творили!» «Порошок? Когда это было, месье Дюбаис?» Брови мадам Бернар сошлись на переносице. «Лет пять прошло. Мне нужны были деньги, а месье Фламель казался нормальным человеком». «Зачем нормальному человеку пыльца белодонны?» спросила я. Первый шок отпустил, и теперь мне просто хотелось, чтобы мадам Бернар оказалась невиновной. Правда, я уже понимала, что об этом поздно мечтать. «Анн-Мари, прости меня!» Вместо ответа мадам Бернар с грустью посмотрела мне в глаза. «Если бы я знала, для чего фламелю пыльца, я бы первая его закопала. И если бы я знала, чем он занимается в моей деревне, он не дожил бы до сегодняшних дней». Я внимательно смотрела на мадам Бернар и пыталась себя убедить, что передо мной ведьма но упорно видела лишь помощницу по хозяйству и ту женщину, приехавшую за мной в тюрьму на телеге. «Это все неважно», — прозвучал глухой голос друида. «Вы сами признали себя виновной. Как хозяин этих земель я вправе решить вашу судьбу». Жан стиснул посох и поднял свободную руку. Я метнулась вперед и встала между друидом и ведьмой. И сделала это раньше, чем поняла. Меня же могли случайно испепелить. Хоть бы спросил, что она еще делала. Одна пыльца и сразу приговор. Ан-Мари, она ведьма. Любой житель Ансули мог умереть только от одного ее прикосновения. «Ой, я вас умоляю», — возразила мадам Бернар. Я даже мадам жю ни разу не прокляла, хотя только Великое Древо знает, как она напрашивалась. Я обернулась и увидела легкую улыбку на губах ведьмы. Она смеялась, но выходила, что оправдывала себя, а значит, жить хотела. Жаль, ничем не помогала. «Анмари, отойди!» — скомандовал друид, и его посох начал светиться. «Жан, попридержи-ка силу!» вдруг вмешался Жиро. «Мадам Бернар, ответьте, как есть! За всю вашу жизнь вы кого-нибудь заморили до смерти!» «Ответьте!» А Жан посмотрит вам в глаза и скажет, правду говорите или нет. Никого не заморила. Зло бросила она, и Жан тут же кивнул. Вот только посох по-прежнему светился. «Выйдите все. Я сам это решу», — сказал друид. «Нет», — твердо ответила я и уперла руки в бока. «Анн-Мари, даже если она никого не убила раньше, это не значит, что не убьет теперь. Даже разумная нечисть не может вечно сдерживать свои потусторонние бесовские силы. Подумай, как рискуют ансульцы!» «А где были бы ансульцы, если бы не я?» — воскликнула мадам Бернар. Я чуть сдвинулась, чтобы видеть ее и при этом закрывать от посоха. Сейчас она порозовела от возмущения. «Думаете, они бы догадались сами надавить на мэра Лидеса и сделать себе дорогу?» «Если бы не я, ничего бы не было!» «Уж молчу, что без меня они не смогли бы убедить мэра ни в чем!» «Хотите сказать, что колдовством одурачили мэра?» — вкратчего проговорил друид. Мадам Бернар поджала губы, но отрицать ничего не стала. «Вообще, мэр постоянно ходит в храм», — заметил жиру «Если на нем и было колдовство, то оно каждый раз развеивалось в храме». «И ты считаешь, это ее оправдывает?» — зарычал друид, но Брюн не убоялся. «Считаю, что у тебя есть добропорядочная ведьма, а ты думаешь ее убить». «Даже мы не сажаем людей, если они просто напились и подрались. Штрафуем и отпускаем». Посох друида засиял ярче, показывая все, что думает о нас Жан. «Может быть, есть другие варианты? Ссылка о служении в храме?» — предложила я. Друид замер в задумчивости, и постепенно его посох перестал светиться. Через минуту он снова выглядел всего лишь интересной деревяшкой. «Можно попробовать». Задумчиво сказал Жан. В том, как быстро он согласился, сквозило облегчение. Ему, как и нам, не хотелось убивать мадам Бернар. Даже если она ведьма... Служение в храме — плохой вариант. Заметил жиру Они хоть и говорят о бескуплении, но если там кого-то признали ведьмой, она у них умирает. Я думал о лишении сил, сказал Жан. «Да лучше сразу убейте меня», вставила возмущенная мадам Бернар. Чувствовать все эти старческие боли в спине, ломоту в теле, спать по полдня и вставать раньше петухов? Нет, убивайте». Она так решительно это сказала, что мы на время опешили, а женщина вздернула подбородок и приготовилась умирать. «Вот прямо так?» — с осторожностью переспросил друид. «Мне лечь?» — воскликнула ведьма. Не иначе, как от удивления, Жан хмыкнул. «Обычная человеческая жизнь — низкая цена за то, что ваша душа после смерти сможет возродиться», — заметил хозяин леса. «Если она у вас, конечно, есть». Мы же Жеро замерли. Я молилась, чтобы мадам Бернар согласилась. Почему-то не хотелось ее терять, несмотря на пыльцу. Не видела я в ней особого зла ни по отношению к консульцам, ни ко мне. Похоже, я самый добрый четверть оборотень на свете». Наконец она кивнула, и даже Жан с облегчением выдохнул. «Отойдите оба за дверь», — распорядился он. «Клянешься, что не убьешь ее?» — спросила я, и тут же услышала слова клятвы. Глаза Жана окончательно стали звериными и на его руках вдруг появились когти. Это выглядело странно, но вовсе не пугающе. Стало любопытно, захотелось расспросить об этом и проверить остроту. «Мы за дверью, если что, придем на помощь». Сказал жирой и, помявшись, добавил. «Ты справишься?» «Должен». На этом нас выставили, и мы затихли. Долгое время ничего не слышалось, а потом как будто кто-то запел. Что-то непонятное, да и не похожее на песню. «Почему ты подумал, что он не справится? Вы такого не делали?» спросила я. «Не делали», — ответил Брюн, прислушиваясь. «Он еще молод для дроида Не вошел пока в силу. У них только в 25 уходят от наставника. А сколько же Жанну? 21. Напев оборвался и за дверью полыхнуло. Сердце в этот момент замерло. Мне виделось, что после такого зарева от людей остались только угли, и от этого становилось жутко. Мы немного выждали и забежали в комнату. Жан и мадам Бернар сидели в разных концах на полу. Друида трясло, а нашу ведьму как будто качало на ветру. На мой облегченный возглас никто не ответил. Радости почему-то на измученных лицах я не заметила, и даже Брюн по-прежнему хмурился. Никакой даже секундной радости. Жиро поднял друга и потащил на улицу, мотнув головой, чтобы я осталась в доме. жан висел на Брюне, и мне с трудом удалось не побежать следом. Нельзя же оставлять в одиночестве ведьму. Надеюсь, теперь уже бывшую ведьму. Чувство облегчения от того, что все остались живы, быстро улетучилось. Перед глазами стояло бледное лицо друида, а передо мной сидела невероятно печальная мадам Бернар. И неясно, к лучшему мы это все затеяли или нет. Я осторожно опустилась рядом с женщиной. Она смотрела на свои руки с тоской и, кажется, обидой. Вокруг ее рта четче обозначились складки, мелкие вертикальные морщинки у верхней губы стали глубокими, и сделали мадам Бернар больше похожей на старушку. «Все образуется. Вы живы!» произнесла я и накрыла ее руку. «Не думала, что друид это сделает. Мне казалось, ему легче убить», сказала она. «Он пощадил из-за вас, но теперь он будет за мной следить очень пристально и, возможно, когда-то убьет, чтобы быть уверенным. Силы зла повержены». Она горько усмехнулась. Я недоумевала. Какая разница, будут за тобой следить или нет, если сохранили жизнь? Ну, мадам Бернар будто погасла, а мне искренне хотелось, чтобы она оставалась прежней. Но теперь вы можете проклинать в полный голос, заметила я, и ничего не будет. А через два дня, кстати, конкурс-клумб, в котором участвует мадам жю -Призак. На губах бледной мадам Бернар появилась слабая улыбка. О-ля-ля!